Он не был идейным сторонником свободной Ичкерии, он вообще ненавидел кавказцев, но и в свою украинскую националистическую организацию вступил только потому, что понял, если не будет убивать других, убьет себя. Он был в Чечне на прошлой войне, и действительно жажда смерти приглушилась в нем. Но за эти мирные годы опять накопилось и опять стало невыносимо. В общем-то, это был больной человек. Болезнь разъела его мозг и сердце. Нет, это была не телесная болезнь, душевная. Название ей — «Гордыня». «Стой! Стой! Стрелять буду!» — кричал Хоменко и схватился за кобуру. Но сегодня у него не было табельного Макарова. Он сегодня был выходной. «Скажи ты мне!» «Скажи ты мне, что любишь ты меня, скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня. Перед глазами Оксаны все это промелькнуло с удручающими подробностями. Она успела даже обдумать и вид бледного парня, и странную игрушку в его руках, и восхититься Хоменко, который был теперь так красив, так циреустремлен, который летел, чтобы... чтобы... Она обдумала все, не поняла только смысла происходящего. Слишком резкой была перемена событий. Хоменко пробежал мимо неё даже чуть задел плечом, но не узнал и даже не заметил. Он уже догонял Бледного, уже схватился за него. Сергей размахнулся, чтобы бросить игрушку в открытое окно вагона. «Роман!» — закричал Оксана. «Стой! Не надо!» Только теперь она поняла. И первым было Ларин, а вторым было Роман. Или наоборот? Нет, наоборот. Она уже не знала, что делает, она и не думала над этим. Она догоняла поезд. Скинув свои туфли на высоком каблуке, она вцепилась в Романа Хоменко и потащила его назад. Но тот ухитрился свалить с вагона Сергея. Тот, зарычав, идущим в разнос мотором, разжал руки, упал. И теперь все трое покатились по земле, Разбивая в кровь руки, ноги, головы, Но боли почувствовать не успели. Беспощадное физическое действие Пластиковой взрывчатки Разнесло их тела на безобразные обрубки, Обожгло испепеляющим огнем, Умертвило. Скажи ты мне, скажи ты мне, Что любишь ты меня. Силой взрыва вагоны качнуло на рельсах. Поезд заскрежетал железом, останавливая свой начинающий мощный ход. В вагоне контимирова вылетели стекла и полыхнувшим огнем зажгло бок и крышу. Пожар сразу же заглотил тамбур и половину купе. В огне носились почерневшие люди. Гантемиров сидел на полу, щелкая пистолетом, дико озирался по сторонам, еще не верил, что остался жив, но как-то странно улыбался. В самом деле он этого ждал, он действительно хотел этого, он всю жизнь играл со смертью и всегда выиграл. Ларин срывал со стен огнетушители и, встряхнув их, выпускал жидкую короткую пену в огонь. Чернов лежал на полу, уставившись бессмысленными глазами в дым. У него был инфаркт. Фоломеев влетел из соседнего вагона и парадным пиджаком накрыл горящего Вовчика. Три ФСБшника корчились в огне. Пожарники примчались, когда контимировал можно было достать только через окно. Коридор пылал адской печью. В пожаре заживо сгорело семь человек. Фоломеев с ожогами был доставлен в клинику Склифосовского. Валентина приходила к нему поначалу каждый день, а потом через день, а потом не стала приходить. Может быть, одумалась? После больницы Фоломеев даже не стал ее искать. Поехал обратно в свою родную Нягань. Чернова отвезли в реанимацию. Через две недели он был уже на пельсе. Ларина с обожженными руками отвезли домой. Он посидел возле гроба матери, послушал краем уха брата и жену, попросил Ларису принести телефон... Позвонил на вокзал, позвал Брунёву, Лидия Ивановна. Узнайте, пожалуйста, где жила Панчук. Ага, спасибо. На завтрашний поезд мне одно место забронируйте. Да-да-да. И положил трубку. ведь ты уезжаешь? — спросила жена. Я вернусь, — устало сказал Ларин. Вот только заберу Сашеньку. Кого? Сына Оксаны и нашего.